Спустя час гард Рошер и Яна также ехали домой. Но теперь настроение в карете было куда как веселее. «Что теперь будет с Диалатом?» «Подозреваю, что тихая смерть от заражения крови», — пожал плечами Гарт. «Ну да, в тайнике нашли кучу всего интересного. И драгоценности, в том числе и оставшуюся часть свадебного гарнитура Вильтена. И шкатулку, в которой аккуратно были сложены локоны волос». И платочки с кровью, все подписанные, с бумажками, в том числе и локон принцессы. Тут-то Диалат и попал. И несколько склянок с приворотными зельями роли уже не сыграли. Склянкой больше, склянкой меньше. Он уже падал так, что глубже падать некуда. Но чтобы не поднимать скандала... Городоправитель сообщит в столицу о его делах. И Диалата просто уничтожит. Ухмыльнулся рошер. Такого ему король не спустит. Яна бы тоже не спустила. Вот и чудненько. А что с остальными? Вериола, скорее всего, пойдет на каторгу. Сына или оставят с отцом, если того признают невиновным, или отдадут родным термолиса. Тоже возможно. Остальным от небольшого срока на каторге до плетей. Кадус так точно плетями отделается». Тюремщик нет, сама понимаешь. Термолис, как повезет. Мы же не будем говорить, кто поджег дом конюха, так что может и выскользнуть, хотя и зря. Яна понимала. Сложно у вас у людей. А он, Нархиро как? Смерть, изгнание или одиночество? Этого достаточно? Карета остановилась у крыльца, и Гард помог выйти Яне. Спать? Я еще погуляю по саду, «А потом спать», — отказалась Яна. Э, «Составить тебе компанию». Рошер спрашивал больше из вежливости. Спать хотелось так, что хоть к стене прислони, чудом в карете не уснул. Куда уж тут составлять компанию? «Нет, я сама». Яна покачала головой и направилась в сад, а Аша тенью следовала за своей подругой. Рассвет они встретили вместе. Яна сидела на качелях, поджав ноги, и размышляла. А Аша лежала рядом и дремала, иногда поглядывая на свою хозяйку. Мало ли.